Эмоциональный взаимообмен Новый расширенный взгляд на себя позволяет нам вступать с миром в комфортный эмоциональный взаимообмен. Для этого нам нужно смотреть на все окружающее как на свое и как на часть себя. Это быстро научит нас заботиться об интересах других людей. Насколько бережно мы относимся к своим личным желаниям, так же чутко мы будем относиться и к желаниям других. И это не только люди. Сюда входит все, с чем мы так или иначе взаимодействуем в своей жизни. Кто-то может возразить, что это мы являемся частью мира, а не он является нашей частью. Мы же не Бог. Полностью согласен с этим, что мы не Господь. Но я не думаю также, что нужно считать себя лишь маленькой частицей. Это крайний подход. Такой образ мыслей уже многие тысячелетия только усиливает в человеке внутренние противоречия. ущербность и неполноценность благодаря этому не исчезает. Мы предлагаем взглянуть на это с другой стороны. Мы предлагаем признать, что мы являемся одновременно и целым в нас входит все, что мы видим вокруг, и частью этого целого. Это кажется абсурдом и интеллектуальным бредом. Так может показаться на первый взгляд. Но это происходит в том случае, если мы пытаемся понять эту формулировку с помощью интеллекта. В формулировке можно разобраться, если к разуму добавить сердце. Тогда все встанет на свои места. Именно здесь кроется разгадка. Новый взгляд кажется непостижимым, но именно он позволяет нам смотреть на все одновременно и изнутри, и извне. Как это может быть? Все не так сложно. Взгляд изнутри означает, что мы видим окружающее как часть нашего внутреннего мира. Мы смотрим на него через свое сердце. В этом случае весь мир входит в него, и поэтому нет ничего противоестественного в том, что мы рассматриваем окружающее как часть своей жизни. В этом нет претензии на абсолютную истину. Даже если в этот момент мы смотрим на окружающее с точки зрения того, что оно может нам дать, это не страшно. В этот момент мы допускаем потребительское отношение, мы на время становимся крайне корыстными, мы ставим во главу угла себя. Мир рассматривается нами как источник нашей радости и нашего счастья. Именно так и работает психология личности, функцию которой мы хотим восстановить. Любые попытки заставить ее работать по-другому кончатся провалом. Даже стремление решить эту проблему уничтожением себя как личности не даст долговременного эффекта. Все вернется к тому же. Вопрос наших взаимоотношений с миром все равно придется решать, Многие люди до сих пор отказываются признавать правомощность так называемых корыстных мотивов. Они им кажутся нечистыми, неверными и разрушительными. На этой основе возникло множество философий, по-разному объясняющих, что мы не являемся наслаждающимися, что всем наслаждается кто-то другой, например, государство или Бог. Некоторые из них пошли еще дальше и приняли принцип полного отречения. Такой подход философски выглядит очень красиво. Все стерильно, никакого стяжательства, никакого эгоизма. И это, конечно же, захватывает, но лишь на некоторое время. Такое отношение к себе не только не делает нас счастливее, постепенно оно делает нас полностью несчастными. Через какое-то время мы вообще не хотим никого принимать. Даже объект своего многолетнего поклонения – нашу любимую страну и нашего возлюбленного Бога. Возникающее поначалу потребительское отношение к миру не должно пугать ни нас, ни окружающих. У большинства обычных людей нет проблем с использованием мира. От наслаждений и удовольствий у них не возникает чувство вины. Они берут от жизни то, что им удается взять. Их потребление регулируется другими людьми, такими же страждущими что-то потреблять. Это внешнее регулирование. Разум таких людей еще недостаточно окреп, чтобы с его помощью они могли сами определять свою долю радости. Разум пока анализирует только опасность получить от окружающих удар за взятое сверхположенного. У них еще нет этой функции в разуме, которая бы позволяла осознанно думать о том, что другие также надеются получить от жизни какие-то радости и что это нужно учитывать в своем потреблении. Они еще не живут правилами большой семьи, где нельзя съедать все самому, где нужно оставлять часть пищи еще и тем, кто придет позже. Проблема, которую мы описываем, в большей степени относится к людям, которые перешли в другую крайность. Они вообще перестали что-либо есть, излишне заботясь о других желудках. Их разум почти потерял способность думать о самих себе, и они долгое время пытаются получить удовольствие от служения другим и от созерцания того, как другие счастливы. Потребительский мотив это естественная проверка себя на обладание желаниями. Это проверка на личностность и на возможность иметь с творением эмоциональный взаимообмен. С помощью желаний мы запускаем внутри себя эмоциональные процессы и начинаем ощущать себя личностью, а не каким-то механизмом, которому уготована роль безмолвного выполнения возложенных на него задач. Нам трудно согласиться с тем, что мы все время должны просто довольствоваться служением кому-то или чему-то. Без ощущения себя личностью, равноценный и взаимодополняющий эмоциональный взаимообмен просто невозможен. И появление наших, пусть иногда странных, желаний, по-своему также помогает нам его установить. Равноценный означает, что обе стороны должны быть удовлетворены друг другом. Для этого просто необходимо знать, Что же интересует нас в другой стороне, а именно в окружающем мире? Такой взгляд гарантирует трезвость оценки, восстанавливает нас как личность и дает нам необходимую защиту от будущих разочарований. Важно понять, что радость и счастье, которые мы ищем, имеют эмоциональную природу.